Глава 16. Санкт-Петербург, улица Миллионная, квартира Воронцовых. 8 марта 1903 года. Воскресенье. Так вы говорите, Юрий Анатольевич, что американский банкир Якоб Шиф не только убедит японцев согласиться на строительство железной дороги от Мукдена к Устью Ялу, но и самим выступить с такой инициативой. И только для того, чтобы заработать денег – невероятно. «В Америке вообще все просто так, кроме денег», – не удержался я от повторения цитаты из прогремевшего в моем будущем фильма «Брат 2». Я его смотрел за год до провала в прошлое, и тогда еще поразился буквально осочившейся из него неприязнью к Америке. Тогда мне было невозможно понять истоки такой неприязни, и я объяснял ее только безнадежной отсталостью своих соотечественников. А теперь вот вдруг захотелось процитировать». Потому что этот момент поймали верно. В обычной жизни американцы такие же люди. Но вот в планировании и неважно, на каком уровне, для себя лично, для небольшой компании, для огромной корпорации, в масштабах страны или даже всего мира, они деньги ставят в центр. Нет, я не ставил это им в упрек. Я даже учился у них этому навыку. Но понимал, что сам, даже сейчас, руководя весьма крупным холдингом, от них отличаюсь. Вот хоть сейчас. Ну, не ради денег же я лезу в эту историю с подготовкой войны. Впрочем. А еще я предполагаю, что Джейкоб Шиф хочет поссорить нас с японцами. И поссорит, обязательно поссорит. Будем мы строить эту дорогу или нет. У него настоящий пунктик на династии Романовых. Он считает, что ведет с ней войну за права российских евреев. «И вы с ним сотрудничаете?» «Я и с японцами сотрудничаю» пожал ей плечами, хотя прекрасно понимаю, что они в скорости будут с Россией воевать, и с Илая хотя он предпочел в свое время не заметить, что меня ограбили, и даже натравливал на меня полицию, было дело. «Вы что, святой, и всех прощаете? Или вам тоже важны только деньги?» не удержался от вопроса гринко «Ну что вы, Андрей Антонович, разумеется, нет. Вот вы приезжайте летом к нам с семьей». Познакомимся поближе сами, увидите, что до святости мне далеко. И уж точно деньги для меня не главное. Замечу, что для меня наиболее важно сделать свое дело, добиться результата. Сейчас я намерен помочь подготовить Россию к неизбежной войне. И тут я пытаюсь воспользоваться Шифом для своих целей. Равно так же, как он пытается пользоваться мною для своих». «И заметьте, господа, что если Юрий Анатольевич благородно...» Сарказм Семецкого так и сочился из этого термина. «Откажется от такой гнусности, это будет означать, что враги используют его односторонне. Они-то давно работают над этим». Горенко только хмыкнул, а вот Сандра продолжила разговор. «Согласен. Если этот финт удастся, и дорога будет построена до войны, она нам весьма поможет. Сможем подвозить войска и снаряжение прямо к линии фронта». В том, что она первоначально пройдет по реке Ялу, нет никаких сомнений. Ну а потом, когда японцев погоним, дорогу можно будет продлить до Пхеньяна. А потом и до Сеула. И все, Корея наша», – оптимистично предложил Горенко. Было видно, что Семицкий еле сдерживается от резкого ответа. Но Александр Михайлович ответил члену своего ближнего круга по возможности мягко. «Это вряд ли». Вы же знаете, я два года прожил в Нагасаке и изучил ту страну и ее народ. Из них получаются очень упорные, умелые и храбрые войны, а их армия завершает реформу и выходит на европейский уровень. Так что решать дело будет численность войск. Так войск-то у России, матушки, немало? Верно, немало, больше, чем у японцев, но они почти все по эту сторону Урала. И доставить их в Маньчжурию дело не быстрое. Поэтому весьма вероятно, что война начнется для России с отступления достаточно долго. Тут он покривил лицо и грустно цокнул языком. Мол, самому не нравится то, что произношу, но логика говорит, что так и будет. Ничего, поручик Семецкий со своими людьми весьма поможет нашим войскам отступать, не торопясь. У него имеются наработки, заметил я. Как же, как же. Про его подвиги в Южной Африке премного наслышан. — оживился великий князь. — Как раз с учетом его опыта они так давно приняли на вооружение нашей армии пулеметы «Максим» нового типа с низким небольшим щитком, рассчитанным под стрельбу лёжа. — Жаль только, что под патрон ступоконечной пулей, — отозвался мой тёзка. — У остроконечных и кучность выше, и пробивающее действие. Особенно это сказывается на дальних дистанциях. — Хм... Но ничего будет куда совершенствовать. Тем более, что у вас никто не лишает ваших любимых гранатометов. Да и идея сделать часть гранат ручными выглядит весьма перспективно. Даже не понимаю, зачем вам при этом еще и эти минометы. Тяжелые же дуры. Да и боезапаса надолго не хватит. С собой много не потаскаешь. «Это вы испытаний не видели?» – вмешался я. «Поразительная по эффективности штука вышла». «И весьма покажет себя на войне», — решительно поддержал меня Семецкий. «Так что и есть у нас чем на суше японцев озадачить, даже при малом числе. Нам бы только статус официальный получить, да свободу рук обеспечить, чтобы дурь начальственная не помешала. Тогда и фронт удержим до подвоза войск и заставим дорого заплатить за каждую пройденную версту. Временем, кровью и деньгами». «Тут я помочь не смогу. А жаль». «Но, может, хоть по флотской части поможете? Вас ведь три месяца назад в контр-адмиралы произвели, и в начальнике главного управления портов и торгового мореплавания, на правах министра, между прочим». «Вот именно, торгового мореплавания, а по части военно-морского флота господин генерал-адмирал меня к важным делам по-прежнему не допускает». «И ладно», – улыбнулся я, – «предлагаю именно на этом и сыграть». «Обратитесь к государю по-родственному и скажите, что хотите потренироваться на кошках». «Это как это?» Я смешался. «Странно, сегодня из меня так и лезут наружу фразы из будущего. Вот только наступит ли оно? Если мы поменяем историю, и Россия хотя бы не так позорно проиграет в этой войне, многое может пойти совсем иначе. И тогда из этой точки вырастет другое будущее, альтернативное». Один мой знакомый мечтал быть охотником. И стал со временем. Но пока он был маленький, тренировался ловя домашних кошек. Нашел приемлемое объяснение я. Вот и вам пусть отдадут в кошки некоторые мелочи. А мы уж постараемся, чтобы эти мелочи сработали весьма эффективно. «В этом вы, мастер, Юрий Анатольевич», – плеснул на меня, потоки великий князь. «Потому и обсуждаем таким кругом. Так что вы предлагаете?» Прежде всего проконтролировать то, что и так делается. Флот ведет переоснащение снарядов на снаряжение тротилом и новыми взрывателями. Так проследить, чтобы в первую очередь переоснащалась Тихоокеанская эскадра. Все верно, Тол я производил уже четвертый год, причем непрерывно наращивая объемы. И не особо задирая цену. Поэтому флот давно уже заменял пироксилин в снарядах, торпедах или, как их называли в русском флоте, самодвижущихся минах «Уайтхеда» и в стационарных морских минах на куда более удобный и не боящийся воды «Тол». Причем часть пироксилина на госпредприятиях перерабатывали в шашки и продавали на мои же стройки и рудники для взрывных работ. А с мая месяца, как запустится амячный цех в Беломорске, я должен был существенно расширить производство «Тола». «Мы планируем закончить переоснащение флота пироксилина на Тол примерно к середине 1904 года. Вот только вдруг японцы раньше нападут. Вот и прошу вас проследить за очередностью переоснащения. Это же мелочь, верно?» Все улыбнулись, а зря. Насколько я помнил, в передачах про русско-японскую войну жаловались на то, что русские снаряды часто пробивали броню японских кораблей, но либо не взрывались вообще, либо взрывались, уже пройдя корабль на вылет». Да и из торпед срабатывала лишь половина. Объясняли это как раз тем, что где-то отсырел пироксилин, а в других случаях подвели слишком грубые взрыватели. Теперь же можно было надеяться, что в этом варианте истории результаты боев на море окажутся лучше, чем в прошлой версии. Следующими у нас идут подводные лодки. Тут особо стараться не придется. Мы с первого дня участвовали в постройке подводной лодки «Дельфин». «Еще бы!» усмехнулся наш свежеиспеченный контр-адмирал. «Только вам и удалось вписаться в условия конкурса. В первую голову по весу двигателя». «Именно так. Все дело в нашем топливе. Оно позволяет делать двигатели легче, компактнее и мощнее, чем у конкурентов. Так и тут. Мы не просто единственные вписались в требования по весу и габаритам, но обеспечили при этом даже большую мощность. Ну и прочие мелочи». «Аккумуляторы у нас более емкие, а небольшое количество ионисторных батарей позволяет подлодке прыгнуть на четверть часа, развивая под водой скорость даже повыше, чем в надводном положении. Ну и регенерацию воздуха мы предложили». «И совершенно напрасно, кстати», – не удержался от подколки Сандро. Плавают они недалеко, погружаются ненадолго, так что им воздуха не только на дыхание хватает, они даже самоваром пользуются, чаи гоняют. «Я их понимаю. Под водой в любую погоду прохладно», — свел все к шутке я. «Но учтите, подводные лодки в скором времени себя покажут. Не уверен, что в эту войну, но попробовать надо. Так что регенерация воздуха лишней не будет». «Ладно. А зачем еще вы предлагаете мне присмотреть...» За связью. Вернее, за рациями. Флот потихоньку закупает их и закупает именно у нас. Если массовая продукция у нас пока уступает по качеству немецкой или британской, то в небольших партиях мы превосходим их просто за счет применения более передовых радиоламп. Вообще, как мне представлялось по радиоделу, мы тут опережали историю моего мира лет на 15-20. Качественные радиолампы мы еще на рубеже веков научились делать, но ну и потом не стояли на месте. Рации постоянно совершенствовались. Хватало и других наработок. Закупленные в Америке осциллографы помогли совершенствовать наши рации и радиодетали куда быстрее, чем это делалось вслепую. Причем ученые и инженеры очень быстро начали требовать совершенствовать осциллографы. Мол, у этих характеристики слабоваты, Это и радовало, и тревожило. Ведь по заявленным требованиям и конкуренты могли многое понять. Но я ничего не мог с этим поделать. Нельзя объять необъятное, и осциллографы в России мы производить пока не могли. Приходилось закупать. Зато нашим лабораториям удалось разобраться с амплитудой модуляции радиосигнала и уменьшить количество помех, так что теперь по радио передавали песни и музыку, переговаривались голосом. Именно это непрерывное совершенствование привело к тому, что более новые рации на российских броненосцах обеспечивали уверенный прием морзянки на расстоянии до 200 морских миль, в то время как японские, относившиеся к предыдущему поколению, только на полсотни. И мало этого, за счет компактности новых раций их ставили даже на эсминцы, хотя дальность приема и передачи у компактной версии была примерно такая же, как у японских раций а на дистанциях до 30 морских миль наши рации позволяли связь голосом, что могло существенно упростить управление боем. Да, связь – это важно. И для управления боем, и для разведки. А раз такие закупки уже включены в бюджет, то поторопить сумею и проследить. Но это все уже и так делается. Сами говорите, только проследить. А что мы можем новенького предложить? Дирижабль. Я еще в прошлом году начал проектировать к постройке небольшой водородный дирижабль. Материалы самые современные – дюраль и пластик. Движки тоже наши, компактные и мощные. Если пробьете проект, то строить начнем через месяц. Это так не делается. Нужно утвердить проект в Морском техническом комитете, потом включить его в бюджет будущего года. И закончить уже после войны. Верно, Ваше Высочество? «Нет уж. Давайте делать так, чтобы результат был. Я построю его в кредит, а бюджет рассчитается обычным порядком. Ну да, а заодно я получу рекламу дюралюминия и наших движков. Причем, при малейшем везении, бесплатную». «Если вы согласны, Александр Михайлович, то дирижабль будет достроен уже осенью этого года». Вполне можно успеть испытать его до флотской разведки на Балтике, потом довести до ума, в том числе с учетом требований МТК, а к началу войны перегнать на Тихий океан. Думаю, эта мелочь будет весьма полезна и для разведки, и даже для корректировки огня, если что. Причем и на море, и на суше. Да, если сработает, то весьма ценным может оказаться. А почему вы не предлагаете применить для этого ваши самолеты? А это пусть вам поручик Семецкий объяснит. Его епархия. Как-никак, первый летчик в мировой истории. Юрий наградил меня недобрым взглядом, но отвечать не отказался. Видите ли, господа, у самолетов пока еще очень низкие надежность и скорость. Причем тут низкая скорость. Ну, сами подумайте, самолеты летают со скоростью 40-45 верст в час, не больше. И что у нас получается? А получается у нас, что если вдруг задует встречный ветер, хотя бы даже средней силы, он съест половину скорости самолета. И тогда на возвращение может не хватить топлива. Садиться же в море, в лесу или даже на поле, но на территории противника очень опасно для пилота. И сведений не доставит, и сам пропадет. Про самолет я и вовсе молчу. Если же совсем не повезет, и встречный ветер будет сильнее... До пилота вообще может сдуть в сторону моря, — продолжил я. Так что пока мы экспериментируем, господа. И это верно. Горячо поддерживаю. Самолеты ваши пока еще младенцы. Верю, они себя покажут, — горячо поддержал Сандра. Но он и в прошлой реальности стал шефом российской авиации и активно продвигал данное направление. Так что в этой со своим производством самолетов ему, как говорится, сам Бог велел. Ладно, с этим понятно, но хотелось бы чего-то действительно эффектного. Ну что ж, смотрите. И я выложил на стол пару рисунков. Что это? Торпедные катера. Небольшие, недорогие. Несут по две мины у Уайтхеда каждый. С калибром пока не определились. Есть варианты под 15-дюймовые, как у миноносцев. Но, возможно, удастся и 18-дюймовые установить, как на самых современных наших броненосцах. Из обычного вооружения пулемет. «Калибр, конечно, впечатляет, но что в этом нового, кроме английского названия? Минные катера уже десятки лет применяются. И мины у Айтхеда они еще в русско-турецкую войну применяли. Макаров придумал. Но у них и скорость никакая, и радиус действия невысок. Какая же польза может быть от такого недоминоносца?» Скептически вопросил наш единственный флотский офицер. «Мореходность отвратительная, скорость невысокая. Потопить проще простого, да и запас хода будет невелик». «Скорость невысокая? А что вы скажете про скорость в сорок узлов?» «Сколько?» – в один голос воскликнули Сандра и Горенко. «Сорок, плюс-минус три. Так расчеты показывают. Мое топливо позволяет сделать двигатели куда компактнее, чем паровые», – твердо повторил я. «И эффективность использования топлива у них выше», Так что запас хода будет около 350 морских миль. Да, наши опыты с ребятами из ладожских паровых двигателей дали первые плоды. Двигатели мощностью в 500 и 1000 лошадиных сил. Моторесурсы цена у них пока что не годились для торговых судов, но для военно-морского флота вполне подходили. Хм, кажется, я немного погорячился». Отношение Сандра переменилось. И более того, в малых размерах этой вашей придумки можно найти и плюсы. Так что да, они заслуживают отдельного названия. «Пусть будут торпедные катера». «Пусть будут», – улыбнулся я. «А другие достоинства имеются, вы правы. Невысокая цена строительства и обслуживания, например, и быстрота постройки. Это само собой, но я знаете, что предлагаю. Для начала давайте сократим название». Каждый раз произносить торпедные катера слишком длинно. Пусть будут ТК или ТКшки. Так вот, ТК нужно проектировать так, чтобы можно было перевозить их по железной дороге. Хм. А вот я, кстати, об этом не задумывался. А вот контр-адмирал Романов Александр Михайлович на этом не остановился. Знаете, вспоминается мне пароход «Великий князь Константин». Примечание. Великий князь Константин. Минный транспорт. Носитель минных катеров. Иногда можно встретить классификацию «Пароход активной обороны», характерно для документов того времени. Во время русско-турецкой войны 1877-1878 годов катерами этого минного транспорта была совершена первая в мире результативная торпедная атака. Он в войну с турками знатно отличился. Надо бы нам с вами подумать о носителе этой кашек. Тогда и радиус их действия существенно возрастет. Мысль интересная, задумчиво пробормотал я. Но нам бы до войны хотя бы сами ТК успеть спроектировать и построить. Тогда нужен лидер для них. Да заправить при случае связь, осуществить, спасти экипаж с подбитых катеров, раненых принять. «Кстати, господа, а что насчет топлива?» поинтересовался Андрей Антонович. «Из Беломорска на Дальний Восток мы и не навозимся?» «Там произведем, на месте», – коротко ответил я. В Порт-Артурии, а вернее неподалеку от него, мы уже наметили площадку, чтобы построить химический заводик, на котором и собирались производить бутанол для подводной лодки и дирижабля. Но не только его. Планировали мы там и производство изопропанола. Он вполне неплохо заменял 95-й бензин, а значит мог послужить топливом для культиваторов, небольших тракторов и первых грузчиков, которыми мы снабжали фермеров по кредиту. У Иза как у топлива, было всего три недостатка. Во-первых, он жадно хватал воду из воздуха, и потому его надо было смешивать с бензолом, который тоже производился на этом заводике, и хотя бы пятью процентами высокооктанового бензина, который пока что приходилось возить аж из Беломорска. Во-вторых, он относительно быстро окислялся воздухом, так что приходилось после открытия канистры или бочки с топливом скоренько расходовать его до конца. И в-третьих, расход у него был процентов на 30 выше, чем у бензина. Но с моей точки зрения, достоинств у него было больше. Во-первых, пока что только один я во всем мире умел производить его из обычного этилового спирта. А вот получать спирт из отходов древесины тут умели задолго до меня. Так что у меня была масса дарового сырья, отходов лесопереработки с лесных концессий в Корее, Спирт его перерабатывали прямо там, на месте, а вот ректификационную колонну для очистки я поставил под Порт-Артуром. Двойная выгода, я получал при очистке ацетон, бутанол и другие ценные продукты, и к тому же меньше риска, что украдут и выпьют. Гидролизный спирт до того, как его очистят – редкостная гадость. Во-вторых, изопропанол охотно будут брать не только мои фермеры, но и те самые предприятия, получившие лесные концессии в Корее. Эффективность бензопил я показал достаточно давно. И до сей поры конституционеры не использовали их только потому, что подвозом высокооктанового топлива были проблемы. Выпускали его только в Беломорске. Вести его на реку Ялу – разоришься. А на другом топливе пока не удавалось достичь приемлемых размеров и веса бензопилы. Нет, прогресс не стоит на месте, и со временем требования бензопил к топливу понизятся. Но пока... В общем, когда концессионеры узнали, что я готов выпускать аналогичное топливо всего в 170 морских милях от устья реки Ялу, на которой и располагались концессии, они просто взревели от восторга и, суча ногами от нетерпения, все теребили меня, когда, когда же. Сообщение же, что я готов брать часть оплаты отходами лесопереработки, причем прямо на месте и за приличную цену, должно было и вовсе привести их в эйфорию. Обо всем этом я и поведал Сандру, закончив весьма интригующе. Для меня же самым важным является третье достоинство. При получении изопропанола по моей технологии на каждый литр полученного топлива выделяется количество водорода, достаточное для производства 200 с лишним граммов аммиака. А аммиак годится на многое – на получение красок, нитролаков, взрывчаток, порохов, медикаментов разных видов селитры. «Погодите!» заинтересовался Сандра. «Вы что же, планируете получать пороха и взрывчатку прямо на месте?» «Разумеется. Причем мы будем показывать всем, что готовимся производить краски, лаки и удобрения. Но выстраивать производство будем так, чтобы можно было быстро и легко перейти к выпуску взрывчатки. И производство пластиков будем строить точно по тому же принципу». «В смысле?» ШИФ и японцы хотят от нас пластики, так что мы на американские кредиты построим там это производство. И продавать пластики будем не только на корейские предприятия, как хочет ШИФ. Нет, наши пластики охотно будут брать и китайцы, и российские потребители, хотя основной поток действительно пойдет в Корею и Японию, а потом и в САСШ. «Я рад за наши деловые успехи, гости и будущие», – улыбнулся Александр Михайлович. «Но при чем тут война, о которой мы говорим? Так тут ведь дело в том, что при небольшом изменении технологии мы вместо стирола и карболита легко и быстро могли начать производить Толуол. Поэтому мы легко сможем начать производить Тол, амониты и Игдонит, причем до тысячи тонн в месяц». «Неплохо». «Еще как неплохо», – весело отозвался Семецкий. «С таким количеством взрывчатки, мин и гранат мы японцам устроим такое – что небо осовчинку покажется. «Так Юрий Анатольевич же только про взрывчатку сказал?» «Скажу и про остальное. Например, производство серной кислоты мы выстроим так, что остатки от обжига перита пойдут на производство чугуна. Пусть и небольшое, но при нем будет участок чугунного литья». Качество у чугуна и спиритовых агарков невысокое, высокий процент брака, но все равно в мирное время там будут выпускать чугунные ванны и казанки, гири и решетки для оград. Думаю, они будут весьма неплохо продаваться, так что производство не будет работать в убыток. Но главное другое: в любой момент мы сможем начать добавлять в этот чугун немного марганца и обрезков стали, а из полученного сталистого чугуна наладим на месте производства корпусов гранат. Каких? Как ручных, так и гранатометных. И корпуса мин для минометов тоже сможем отливать. Примечание. В реальной истории в Порт-Артуре на базе мастерских порта было налажено производство литых корпусов для снарядов. В день отливали 50 10-дюймовых бомб, от 60 до 88-дюймовых бомб и до 156-дюймовых бомб. «Это еще что, господа?» весело продолжил мой тезка. Чтобы иметь обрезки стали в достаточном количестве, господин Воронцов задумал открыть в создаваемой нами промышленной зоне производство велосипедов и никелированных кроватей. Нет, господа, вы прочувствуете юмор ситуации. Он построит уникальный участок никелирования, такой в мире пока всего один в Беломорске, и производить будет товары, которых и в Европе не хватает. И все это лишь для того, чтобы создать достаточный запас стальных обрезков». Горенко хохотнул, а Сандра лишь вежливо улыбнулся. «Скорее всего, просто не хотел меня обидеть». «Не просто создать, а создать без затрат и не привлекая внимания разведки противника», — уточнил я. «Шины мы будем изготавливать и на месте, а китайцы, я уверен, быстро распробуют прок от велосипедов. И будут охотно их покупать, оправдывая вложение. Да и никелированные кровати дадут прибыли куда больше, чем обычные». В итоге и это производство мы сможем открыть на американские кредиты. Правильно, пусть они готовят к войне не только японцев, но и нас. И во всем остальном будет так же. На участке повторного производства серной кислоты мы заодно получим и алебастра, низкосортный цемент. Примечание: в гидролизном производстве и ряде других процессов серную кислоту после процесса гасят известью, получая алебастр. Если смесь алебастра с песком и углем прокалить из выделяющихся газов, можно снова получить олиум или концентрированную серную кислоту. Для строительства укреплений он не годится, но вполне сойдет для строительства вспомогательных зданий. А несколько пар поездов, которые мы закупим в Америке и доставим на Дальний Восток для перевозки товаров, угля и сырья после начала войны, существенно помогут в перевозке и снабжении войск. Александр Михайлович широко улыбнулся. «А я у вас не ошибся. Замечательно придумано. Особенно мне нравится идея делать это на американские деньги».